Глава 22. Империя Оствер. Провинция Ахвар. 22 апреля 1407 года. И снова Восточный фронт. Снова война. И снова я вместе с воинами находился в лесу. Весна все больше вступала в свои права, и уже было не так холодно. На деревьях начали набухать почки, а по веткам скакали непоседливые птахи. В паре миль от нашей стоянки разрушенный тракт, по которому отступали ведомые демонами республиканцы, и там шумно. Ругались голодные люди и ржали ослабевшие лошади. Вослайцы добивали животных и делили мясо. У них голод, и ради выживания они уничтожали конский состав своей армии. Какой еще остался? А у нас относительно тихо и спокойно. Лагерь окружен оборотнями, и воины могли немного отдохнуть, а я ожидал своих командиров, с которыми собирался провести очередной военный совет и дремал. Глаза были закрыты, никто не мешал и не дергал. Полчаса в запасе, пока все соберутся, имелось, и я вспомнил о своем двойнике на земле. «Как он там? Что с ним?» Перед мысленным взором возникло небритое лицо земного Киреева, и неожиданно я оказался в его теле. При этом чувство знакомое. Одна половинка меня находилась в лесу на стоянке бригады, а вторая — в теле другого человека. Нечто подобное я испытал, когда экспериментировал с кровью воинов, так что страха не было. Я понимал, что по желанию могу разорвать контакт в любой момент и, как в прошлый раз, попробовал выйти на контакт со своим земным прототипом. лёха Киреев сидел на покосившемся потертом диване в знакомой мне комнате и пил пиво. Пока он был не пьян, пустых бутылок рядом я не заметил. Его взгляд рассеянно скользил по стенам. Землянин никак не мог сосредоточиться. И что характерно, в этот раз я улавливал его настроение. Тоска. Она переполняла его и готовилась выплеснуться наружу в виде гневных выкриков, злости и обиды на весь мир. А еще была застарелая, ноющая боль в области живота, которая воспринималась им как нечто само собой разумеющееся. На мгновение промелькнула мысль. А зачем мне знать, что с земным прототипом? Все, что нас связывало, осталось в прошлом. И сейчас его жизнь, судьба, мысли и поступки меня не касались Мы в параллельных мирах, у нас разная внешность Он обычный человек, а я чародей Земной Леха Киреев опустился, а Урквар Тройха на подъеме И вряд ли мы когда-нибудь встретимся Шансы на это ничтожны Поэтому самый простой путь — разорвать контакт И никогда больше не вспоминать о Земле Так проще Однако я этого не сделал. В душе я все же переживал за Леху и понимал, что не могу оставить его и позабыть. Если так сделаю, наверняка потом буду себя корить и чувствовать мерзавцем. Следовало помочь ему в меру моих сил и возможностей. Нужно было хотя бы попытаться. И я это сделал. «Ты слышишь меня?» Отсылая землянину мысленный зов, на мгновение я замялся, подобрал определение земному Кирееву и добавил «Брат!» Землянин встряхнул головой, а я повторил «Ты слышишь меня, брат?» «Сука!» Неожиданно выдохнул Леха и, поставив недопитую бутылку на пол, откинулся на спинку дивана «Что такое не везет? И как с этим бороться?» «Мало, что инвалид. Теперь еще и с ума схожу». «Что за голос в голове?» Он меня услышал. Факт. И я попытался закрепить успех. «Ты не сумасшедший. Не бойся. Тебе никто не желает зла. Просто хочу поговорить. Ответь на вопросы, и я исчезну». лёха оглядел комнату, но ничего подозрительного, конечно, не заметил и спросил. «Кто ты?» «Или что?» «Скажем так, твоя копия». «И какого тебе надо, Глюк?» «Хочу узнать, почему ты стал таким». «Каким это таким?» — усмехнулся Леха. «Опустившимся». Несколько секунд землянин помолчал, а затем спросил. «Ты действительно хочешь знать, почему я такой?» «Да». В горах я напоролся на мину, и мне половину внутренностей вынесло. До госпиталя друзья дотащили, и врач не оплошал. Собрал мои потроха и выходил. Но таким, как прежде, я уже не стал. Постоянные боли донимали, и я подсел на иглу. Родители из дома выперли, когда стал вещи выносить. Теперь я сам по себе не живу, а существую. «А лечиться не пробовал?» «Да пошел ты! Не хочу больше с тобой разговаривать!» «Прочь! Исчезни!» Землянин сорвался на крик, стиснул голову ладонями, и меня выбило из его сознания обратно в мир каменью. Я очнулся. По-прежнему находился на лесной стоянке и рядом, как обычно, ламия. Девушка рассматривала меня, будто я какой-то подопытный зверь, очень внимательно, и это меня разозлило. «Опять ты? Зачем ты здесь? Что-то не так?» «У меня все хорошо», — улыбнулась она, — и моя злость моментально рассеялась. «А что с тобой? Где ты витал?» «Навещал своего двойника на земле», — признался я. «И как он?» «Плохо болеет возможно вскоре умрет сам себя губит и я ничего не могу с этим поделать мне не дотянуться до него магией, а советов призрачного голоса в своей голове он слушать не станет да и не помогут советы может ты скажешь как быть хочешь ему помочь хотелось бы не чужие люди все таки нет я помочь не могу и что делать не знаю «А кто знает?» «Наверное, Иллир Анха. Он все-таки полубог. Как появится, попроси его о помощи. Думаю, тебе он не откажет». «А ведь в самом деле Иллир поможет». Я было задумался, как мне убедить первого императора помочь землянину, но появился Веран Альера. На поводке, словно собаку, он вел за собой связиста, и Ламия спросила. «Ты зачем его привел?» бала керн вызывает на связь говорит дело срочное начальник тайных стражников клана ройха человек серьезный и если вызывал значит что то произошло или он добыл важную информацию посадив связи сста рядом я обратился к керну на связи ройха бала ты слышишь меня да господин граф отозвался керн ваше поручение выполнено какое именно «Мои люди обнаружили маркизу Мэри Курон и подтвердили, что именно она стояла за дворянами, которые бросили вам вызов в столице». «Где она?» «В родовом замке вместе с детьми». «У Курона были дети?» «Четыре отпрыска. Все мальчишки. Возраст от пяти до тринадцати лет». «Маркиза до сих пор не успокоилась?» «Нет». И даже наоборот, господин граф, она рассылает дворянам провинции Вентель письма и баламутит их. — Как? — призывает убить графа Ройха и всех его родственников. Она обещает пятьдесят тысяч эллиров за вас и богатое поместье во владениях покойного маркиза за близкого родича. Твои рекомендации? Дело принимает плохой оборот. Дворяне Вентеля, людишки нервные и буйные, а тут еще деньги обещаются и земли. Многие бедные аристократы и готовы сорваться с места и броситься в драку. Это может стать нашей проблемой, и я предлагаю ликвидировать семейство Курон. Необходимо вырезать всех, от мало до велика, чтобы никого не осталось. После чего проблема будет снята. «Но для этого требуется ваше согласие, господин граф». Керн замолчал, он ждал ответа, а я обратился к Лами. «Что скажешь по этому поводу?» «Бало прав. Надо убрать заказчиков». «А твое мнение, Веран?» Я посмотрел на Альеру. «Нельзя так поступать, Уркварт», — нахмурился он и с недобрым прищуром покосился на атири «Мы дворяне» и не должны нападать на беззащитных. Жена Маркиза Курона в горе, она натравливает на семейство Ройха задир, и ее дети могут отомстить тебе. Это я понимаю, но убивать детей и вдову бесчестно. Кого не спроси у каждого свое мнение. Особое. Керн и Атири рассуждали правильно. Проблема исчезнет, как только семья Курон погибнет. И это можно устроить, ибо есть тайные стражники, группа Сховека и воины Бора Богуча. Они сработают чисто и спишут все на разбойников, которых в последнее время в империи стало непомерно много. Однако и Альера прав. Убивать детей и женщину бесчестно. Значит, придется искать иной выход из сложившейся ситуации. И решение необходимо принимать не завтра или через неделю, когда ослепленные золотым блеском монет и посулами аристократы из Вентеля начнут вызывать на бой Айнура или Трори. А прямо сейчас. Итак, попробуем раскидать ситуацию на составляющие. Имеется богатая Маркиза и ее малолетние детки, которые считают меня убийцей своего отца и мужа. Они – источник возможных бед, и договариваться о перемирии с ними бесполезно. По крайней мере, на данный момент. но убийство идти не хочется, надо заходить с другой стороны. Деньги. Если лишить семью курон финансовых средств, то желающих напасть на клан Ройха поубавится. За бесплатно рисковать своей шкуры никто не любит, и дворяне Вентеля не исключение. Об этом Керн не подумал, а следовало бы. Семья. Если разъединить Маркизу с ее детьми, а затем шантажировать женщину, что произойдет? Наверняка она откажется от своей мести. Может, не навсегда, а до тех пор, пока у нас будут ценные для нее заложники. На ходу я нашел два дополнительных варианта по устранению проблемы, и оба не требовали кровавой резни. «Господин граф», — снова подал голос Керн, — «я жду вашего решения. Вы одобряете мои действия или нет?» «Твой план никуда не годится, Бала», — ответил я. «Поступим иначе. Как скажете. Ожидаю распоряжений. Первое. Организуй похищение детей Курона и вывези на один из пиратских островов Ваирского архипелага. Официально мы к этому отношения иметь не будем, но мать должна знать, что от ее благоразумия зависит жизнь любимых чад. И второе. Группы «Богучи» из Ховика должны лишить Маркиза финансовых накоплений. Как понял? Приказ ясен. Вопросы? Что делать, если Маркиза не испугается за детей и продолжит мутить воду? Как поступать тогда? Убивать куроновых выкормышей? Нет. Задача напугать и лишить воли к борьбе. Нам кровь не нужна. Необходим мир и спокойствие, а смертей и без того предостаточно. А с финансами как? Что, если деньги маркизы в банке? Думаю, с Ховик с этим разберется. Самый простой вариант — вынудить вдову изъять банковские вклады, как выкуп за детей, а потом отнять. «Впрочем, это уже частности. Разберетесь без меня». «Понятно, господин граф. Разрешите выполнять?» действую Балла». Телохранители увели связиста, а я посмотрел на своих советников. Мне хотелось получить их одобрение. Первой высказалась Ламия. «Это может сработать». «Обязательно сработает. Я уверен, что все получится», — поддержал девушку Веран. Вот и хорошо. Я обернулся к остальным командирам бригады, которые уже собрались, но не приближались, дабы не мешать разговору. «Эй, господа, давайте к нам. Будем думать, как сегодня республиканцев станем бить». Совещались недолго. Что зря говорить, если все и так понятно. Есть тракт и отступающий деморализованный противник. Мы в выгодном положении, позиция для нанесения флангового удара по вражеским колоннам практически идеальная. Подробные карты местности имелись. Силы васлайцев и местонахождение демонов для нас, благодаря Юме, которого мы с и постоянно теребили через его клинок, не секрет. Как будет поступать противник, тоже известно. И дело оставалось за малым. «Выбрать время и атаковать». «Приоритетная цель — драконид Лаишкарау». «Его сопровождал бараноголовый Юма, но ему мы дадим возможность удрать». «Такие у нас договоренности». «Хотя после того, как он едва не прикончил нас с мне хотелось убить его даже больше, чем драконида». но «Ничего, немного терпения, и бараноголовый ответит за все свои прегрешения». «Обязательно». Вскоре наступил вечер, и подразделение бригады Ройха, которая пока не получило подкреплений, выдвинулись на исходную позицию. Подошли без шума, и оборотни вырезали боевые дозоры противника. Лучшие воины республиканцев уже давно погибли, и на охрану лагеря вражеские офицеры выставляли кого не жалко, никчемных или ослабевших солдат. Видимо, они больше надеялись на магические сигнальные цепи и на чутье демонов, чем на людей. Однако сегодня ночью магия им не помогла. И для нас это хорошо. Атака! В бой! Разрывая ночную тишину, мой хриплый голос заставил воинов подняться, и они ринулись на врага. Пехотинцы и оборотни одним рывком пробились в стан противника. Хлипкие укрепления, связки кольев и жердей не смогли никого задержать. Боевой клич «Ройха» заставил республиканцев задрожать от страха, и мои бойцы, сея смерть, хаос и панику, группами рассыпались между палатками. Стрелы, арбалетные болты и дротики летели из темноты в республиканцев, а наши маги, вычислив демонов, ударили двумя десятками заклятий. Яркие вспышки взрывов озарили окрестности. Предсмертные вопли, всхлипы и мольбы о пощаде смешивались с боем клинков. Остверы не знали жалости. Этой ночью мы не собирались брать пленных. Требовалось окончательно сломить боевой дух васлайцев — И у нас это получилось. Звуками сигнальных труп вражеские командиры пытались собрать свое воинство в кучу, а республиканские чародеи хотели отбить натиск имперских магов. Да куда там? Офицеров и чародеев, оборотни и кемецкие стрелки выбивали сразу. Республиканцы не смогли организовать оборону И начали разбегаться по окрестным чащобам А окруженный со всех сторон Драконит Лаиш Карау Последовал за ними Но мы с Ламией и мои телохранители Пропустив Юму, уже поджидали его Он бежал по низине А засада находилась сверху И когда подраненный демон оказался под нами воины сбросили на него полтора десятка магических гранат Клубы дыма и пыли поднялись вверх, и ночь расцветилась яркими вспышками. После чего вниз полетели заклятия. От меня обычный огнешар, а от ламии стальной вихрь. И это почти добило монстра. Он только смог выбраться на край низины и почти добраться до леса, однако здесь силы оставили его. И драконида прикончили арбалетчики. Десяток болтов в голову, и не надо никакой магии, а затем топором по шее, и монстр умер. На этом сражение как таковое можно было считать оконченным. До утра противник к нам не сунется, республиканцы слишком напуганы, и можно собирать трофеи, мечи и кинжалы, арбалеты и луки, копья и дротики, секиры и щиты, панцири и кольчуги, хорошая одежда и конская сбруя, повозки и палатки. Нас интересовало все, начиная от магических артефактов и заканчивая обычной мелочевкой из солдатских рюкзаков, ибо есть разрешение на вывоз добытого в бою добра. И если раньше, когда мы отступали, в первую очередь обыскивали чародеев и вытряхивали полковые денежные ящики, то теперь даже гвозди подбирали. Это здесь и сейчас они нам не нужны, а в империи, между прочим, Начинается товарный голод, и это естественно, поскольку слишком много мастеров и крестьян ушло на фронт. Беглых республиканцев преследовали оборотни, а воины заняли вражеский лагерь. Кругом суета, но меня никто не теребил. Командиры подразделений знали, что им делать. Это мне нравилось, и оставив Ламию возиться с трупом Лаиш-Карау, я отошел к ближайшему костру, погрел над затухающим огнем руки, присел и задумался. Такое со мной случается. Вроде бы вокруг шумно и много людей, а я на своей волне. О чем-то думаю и пытаюсь что-то спланировать. Итак, какие у меня сейчас заботы? Их немало, но основных тем, над которыми стоило поразмыслить особо, пять. Первое. Нужны войны, и скоро они появятся. санвера придут вчерашние пленные, четыре сотни степняков и пятьсот остверов из армии Хао Каратины. Вооружение у них уже имеется. Великий герцог Каним распорядился выделить его из своих трофеев, и у степняков есть лошади». Плюс к этому завтра из леса выйдут васлайские дезертиры, больше тысячи бойцов Республиканской гвардии, которых увел майор Грэм Ювер. И того, в бригаду вольется две тысячи воинов, которые станут сражаться за империю. А чтобы они не сбежали и не предали меня, каждый боец будет обязан дать клятву на крови. Это жесткая мера, ибо обойти клятву трудно. Но необходимое, и я уверен, что дезертиры и пленники ее дадут. Все равно им деваться некуда. И выбор невелик. Либо они дерутся за графа Ройха, который служит императору, либо отправляются в каменоломни или скитаются по разоренным землям и умирают от голода. Вторая забота — семейство Курон. И тут уже все ясно. Днем проблему обсудили. «Детей похитить, деньги отобрать. И таким образом лишить вдову покойного маркиза желания и возможности мне навредить. На несколько лет она станет не опасна. Это очень большой срок. Я нахожусь в мире камо больше шести лет. И за это время много всего произошло». Это к тому, что потомков маркиза Курона, дабы они в будущем не могли выступить против Ройха, необходимо сделать своими друзьями и союзниками. Для этого нужен хороший наставник, который вправит им мозги и заставит добровольно дать кровную клятву на верность моему клану. Думаю, это несложно, а если не получится, тогда одеваться некуда». Кто не с нами, тот против нас, и отпускать потенциального противника я не собираюсь. На пиратских островах много замков с сырыми темницами, и если в одной из них сгниют сыновья предателя Курона, этого никто не заметит. Третья тема. Внимание, которое ко мне и моим делам проявляет канцлер Тайре Руге, а за ним и великий герцог Ферраканим. Прорываясь наверх и становясь сильнее, неизбежно я стал заметной фигурой. Тут все ясно, ибо не у каждого имперского графа есть собственные острова, большие дружины преданных воинов, флот, оборотни и крупные финансовые накопления. Да что там, таких графов, как Ройха, в империи нет». Сам того не замечая, я взобрался на недосягаемую для многих высоту и теперь нахожусь на уровне сильного герцога. Скромничать не стоит. Однако что дальше? Слава и богатство часто приносят беды, и они могут обрушиться на меня в любой момент. Вот, например, затихнет пожар войны, и наше государство вернется в состояние относительного покоя. Допустим, это случилось. При таком раскладе меня, когда я не особо нужен, могут попытаться убить. Это самый простой вариант. А затем начнется дележка моих земель, богатств и наработок. Что-то оставят братьям, если они выживут. А самое вкусное, разумеется, достанется верным слугам государя-императора и отойдет в его казну. Такое может произойти. Запросто. И чтобы не попасть под удар, необходимо придумать план противодействия сильным мира сего. Разумеется, возможно, это только мои фантазии, и я сам себя накручиваю. Но я кое-что уже видел в своей жизни, и меня обмануть сложно. Это для неопытных молодых дворян, Тайры, Руга и Ферраканим, чистые сердцем патриоты, идеалисты и рыцари. А я знаю, как легко они сметают людей, которые мешают им достигать своих целей. Много раз я видел, как они улыбались своим врагам и клялись в дружбе, а потом поцелали к ним убийц в гвардейской форме или черных комбинезонах полевых разведчиков-диверсантов. Поэтому необходимо соблюдать крайнюю осторожность и готовиться к предательству. Кстати, если меня решат убрать... Как я могу отреагировать? Вопрос более чем серьезный, и самые простые пути прорисовались сразу. Как вариант, можно поднять мятеж, обесточить телепорт на острове Данца, а потом, опираясь на Север и Ваирское море, укрепиться в своих владениях. Еще можно самому убрать тех, кто станет мне угрожать». Лишь только великий герцог или канцлер намекнут, что надо отдать часть владений или попросят поделиться накопленным золотом, сразу всех порешить, не считаясь с затратами и жертвами. А еще я могу попросить личной защиты у государя. Но для этого необходимо находиться рядом с ним и заниматься политикой. Черт, еще ничего не произошло, а я уже начал прикидывать схему по решению проблемы. Такая у меня натура. Беспокойная. Но в любом случае план по обороне островов Ваирского архипелага и родовых владений Ройха разработать стоит. Пока как тактическую игру для своих командиров. А дальше посмотрим. Ладно, двигаемся дальше. Четвертая забота землянин Алексей Киреев. Ему необходимо помочь. Но как? Ламия правильно сказала, здесь справится только Иллир Анха, мой учитель. Однако его нет, и мы не можем вызвать полубога на связь. Атири говорит, что он в мире людей, только не слышит нас или не обращает внимания на зов. Значит, остается ждать, когда он соизволит нас посетить, и я попрошу его о помощи. Ничего другого придумать не могу. Пятая тема. Династические браки. После возвращения из Грасс-Анха в гостинице «Империал» меня посетили дворяне с материка Анвер, которые назвались доверенными людьми великого герцога Ульрика Варне. Рекомендательные письма имелись, да и сами дворяне людьми были заметными. Все из знатных остверских семей, так что личности не подставные. Впрочем, суть в том, ради чего они меня навестили. От лица Ульрика Варне, знаменитого полководца, одного из самых влиятельных людей империи, они сделали мне предложение породниться. У великого герцога есть многочисленные племянники и племянницы, а у меня — братья и сестры. Семейство Варна, как и Ройха, из старых рунных родов, пришедших с севера. Мы ровня, и родство с великим герцогом, пусть даже косвенное, честь для большинства аристократов империи для большинства, но не для меня, как обычно я начал искать подвох в предложении которое мне сделали и нашел его все неспроста наверное меня захотели подвинуть не только толькокаемы и руга, но и варны вот и проявили внимание через близкого мне человека проникнут в нашу семью попытаются нанести удар изнутри. Именно такие мысли в свете последних событий возникли у меня в голове. И хотя подтверждений измены или коварных планов в Варне не было, я ответил уклончиво. «Мне надо подумать и посоветоваться с семьей. Доверенных лиц Ульрика мои слова устроили, и, оставив свои визитки, они ушли, а у меня одной заботой стало больше». «Нет, я не против династических браков, даже наоборот». Истинные островы должны держаться вместе, а родство семей укрепляют кланы аристократов. Но есть «но». Как глава Ройха я должен сам определять, с кем мы породнимся, и это должна быть семья, которая близка нам по духу, имеет с нами общие интересы и при необходимости будет готова прийти к Ройха на помощь. Вот основные критерии династического брака. О семействе же Варна мне известно очень мало, как и о самом великом герцоге, с которым я напрямую никогда не пересекался. Так что торопиться не стоит, и прежде чем заключать брак, следовало разобраться, с кем придется иметь дело. Тем более, что предложения породниться начинают поступать не только от Варны. Например, старый граф Тигаль делает намеки, что у него неженатый внук, а у меня две сестры. Да и вообще, прежде чем говорить за близких людей, которым я хочу счастья, стоит пообщаться с ними. А то, мало ли, приму решение, а потом окажется, что у братьев и сестер уже есть большая любовь всей жизни. Мысли текли плавно. Одна схема сменяла другую, и я уже хотел перейти к следующим вопросам, менее важным. Но меня прервала ламия. «Урквард!» «Для тебя есть замечательный подарок!» Девушка весело засмеялась, села рядом и бросила на мои колени легкую кожаную сумку. «Что это?» Я осмотрел подарок и ничего замечательного не обнаружил. Качественная походная сумка с одной лямкой и поясным ремнем. Самая обычная. Такие в любой хорошей военной лавке продаются. «А ты присмотрись внимательней!» Моя ладонь прошлась над подарком, и я почувствовал еле заметный поток магии. Странный поток, словно он маскировал другой, более мощный. «Сумка зачарована?» «Да». «И зачем она мне?» «Ты ведь знаешь, я не люблю пользоваться магическими предметами». Зачарованные предметы, как я уже объяснял ранее, делятся на две группы — активные и пассивные. Первая группа использует в качестве зарядки магические аккумуляторы, которые рассеивают энергию и демаскируют владельца. А вторая работает за счет энергии хозяина и тем самым ослабляет его. Это минусы, которые мне не нравились. По этой причине я старался не пользоваться артефактами и магическими предметами. Ламия об этом знала, но все равно принесла сумку. Значит, было в ней что-то особенное – И ведьма ответила, «Это магическая сумка Лаиш-Карау. Где Драконит ее достал, неизвестно, но она очень сильный артефакт. Подобные вещи даже в Дольнем мире огромная редкость, а в мире живых ни один из ныне живущих чародеев ничего подобного не сможет сделать. Цены у нее нет, и эта вещь должна принадлежать тебе». И в чем же ее особенность? Она вмещает в себя минимум 10 тонн груза, возможно и больше, а носитель будет чувствовать только вес самой сумки. При этом она не излучает и не рассеивает магическую энергию. Принцип замкнутого контура. Это невозможно. Я недоверчиво хмыкнул. Пусть я плохо знаком с магией и нахожусь в стадии сильного ученика, но даже мне известно, что для этого необходимо создать в предмете маленький мирок. А так и есть. Внутри сумки закапсулированное пространство. Если это так, Атири, спасибо тебе за подарок. Только почему ты не оставила его себе? Ты воин, и в нашей паре всегда будешь носить наиболее тяжелые вещи, разве не так? Она опять засмеялась, весело и беззаботно, а я покачал головой. «Ты проверяла, что драконит хранил в сумке?» «Пока нет, но думаю, что там немало редких вещей». «Давай посмотрим», — предложил я. «Обязательно, если сможем ее открыть. Там какое-то хитрое заклинание против воров и любопытных. Никак не разберусь, в чем подвох». Ведьма придвинулась ближе, и мы стали вскрывать переносную сокровищницу демона. Ему все равно, он погиб окончательно и не воскреснет, а нам интересно.